Достаточно ли этого, чтобы забыть об отставке библиотекаря, его браваде в упраздненной артиллерийской форме во время празднования нового 1831 года и о скверном влиянии на Фердинанда? Хитрый ученик браконьера Анике продолжает размышлять. Конечно, в своих газетных репортажах он никогда не забывал упомянуть всех имеющихся принципов, И опять-таки через Паске ему известно, что пятый из сыновей короля-груши герцог Монпансье 21 года, взглядов либеральных и питающие отвращение к самому виду крови, большой поклонник его книг, в особенности мушкетеров. Вот и случай познакомиться, и Александр посылает Монпансье билеты на премьеру пьесы 27 октября Ван Бюгю Комик. Монпансье сидит в ложе вместе с Паские. Александр находит себе место так, чтобы не видеть ничего, кроме этого очаровательного молодого человека. Я находился, стало быть, в ложе как раз напротив его высочества, с которым никогда не имел чести разговаривать, и забавлялся тем, вещь вполне дозволенная автору, С этим нельзя не согласиться, что следил, как на этом юном королевском лице, еще не закрытом для непосредственных впечатлений, свойственных юности, отражались различные хорошие и плохие эмоции, которые то вызывали улыбку на его губах, то мрачали печаль его лоб. И вдруг произошло. Монпассио вскочил, побледнел, в ужасе отступил назад — Актер, который играл роль Атоса, вместо капли крови, которая должна была в момент, когда падет голова Карла Первого, просочиться через доски эшифота и оставить кровавую звездочку на его челе, оставил кровавое пятно, покрывающее чуть ли не половину его лица. И при виде этого принц и сделал это невольное движение отвращения. Александр, очевидно, не предусматривал этой связи в усечении королевской головы с казнью не Ледовика XVI, нет, но Филиппа Эгалите, деда Монпансье. Точно так же, если во время генеральной репетиции грим актера показался ему совершенно безобидным, так только потому, что он забыл, что Монпансье не выносит вида крови. Во что бы то ни стало, надо было исправить эту накладку. Я выскочил из своей ложи, я побежал к нему. Я попросил вызвать доктора Паския, который находился с ним. Он вышел. «Паския», — сказал я ему, — «сообщите принцу от моего имени, что завтра сцена с эшафотом будет выброшена». проявил столь деликатное внимание, александров в свои ложи не вернулся, а поспешил за кулисы. Там он нашел Маке, еще более чопорного, чем обычно. Да, пьеса, как и книга, вызывает в публика редко проявляет такой энтузиазм. В антракте присутствующая в зале мать Маке заявила, что она в полном восторге, но тон анонимного с автором мрачен. Расчетливость Александра уступает место благородству. Когда занавес падает, он шепотом что-то говорит меленгу Д'Артаньяну. Вернувшись к Маке, просит его следить за выражением лица его матери в момент объявления авторов. Вызовы нескончаемы. Миленг выходит на авансцену и провозглашает, что автор этой драмы, господа Дюма, И Маке, мать и сын, рыдают от радости. Александр низко кланяется в направлении ложи Монпансье, который кивает и улыбается. Он оценил поступок. Он захотел со мной познакомиться. Доктор Паске был нашим посредником. Через неделю я был уже в Энсенне, беседуя с герцогом Домпансье. Впервые на несколько минут забыл о том, что мертвый герцог Орлеанский, тот принц, что был исполнен артистизма результатом разговора стала обещанная господином графом Дюшетелем театральная привилегия